Глава 50. Ночь с женщиной — это, конечно, вся ночь, но далеко не вся женщина. Подтянув колени к груди, Стефиана сидела на кровати и ждала Салеха. Она знала, что скоро он придет за ней. С того момента, как она услышала его, их связь ни на секунду не прерывалась. Будто тонкая прочная нить протянулась между ними, связав друг с другом, так, что они все время чувствовали каждый вздох, каждое движение один другого. Из ее памяти напрочь выветрились воспоминания о мерзких лапающих ее руках и трущемся о нее похотливом теле. Сидя в грязной вонючей каюте, Стефиана будто оказалась совсем в другом месте, словно своими глазами она видела водную гладь, над которой на пределе своих сил летел Салех. Облака, которые он разрезал крыльями, чувствовала его тревогу и страх, сжимающий сердце, и сама волновалась за него. Иногда она звала Салеха, и он отвечал ей, «Я скоро буду, моя леди!» В каюту к Стефиане дважды заходил тот жилистый мужчина, что убил капитана, и что-то у нее спрашивал, но она не отвечала. Молча сидела, уставившись широко распахнутыми глазами, в одну точку. Второй раз он принес тарелку с едой, но девушка даже не повернула голову. Мужчина потоптался возле нее, сплюнул на пол и ушел. В каюте сгустилась полутьма. Вечернее солнце с трудом пробивалось сквозь маленькое мутное оконце, еле освещая помещение. Стефиана ничего не замечала. Она была с Олегом. Только раздавшиеся на палубе громкие крики, топот, язычные команды заставили Стефьяну очнуться. Она с трудом поднялась и на затекших ногах подошла к окошку, встав на цыпочки, выглянула наружу, пытаясь понять, что происходит. Посудина, на которой ее везли, стояла неподвижно пришвартованная к длинному пирсу, далеко уходящему в море. По его дощатому настилу сновали полуголые босоногие люди, перетаскивая на спинах большие тюки, корзины и волоча нагруженные доверху разномастные тележки. Дверь в каюту распахнулась. «Давай на выход, красотка! Прибыли!» Жилистый мужчина шагнул внутрь, накинул на плечи Стефиани тяжелый плащ с капюшоном и пихнул к дверям. «Топай!» По грязной лестнице мужчина вывел ее на палубу и, крепко ухватив за локоть, повел за собой на пирс. «Иди со мной и не дергайся, даже не думай удрать, пришью, поняла меня? Да и некуда тебе здесь бежать, красотка, кругом всякий сброд, который не посмотрит на твою красоту, а примется иметь тебя во все дырки, а когда ты сдохнешь от их нежностей, твое тело скинут в море на корм рыбам» жилистый силой дернул ее за руку. «А я продам тебя в гарем или какому богатею, который будет тебя вкусно кормить и наряжать в шелка и драгоценности, и будет у тебя сладкая жизнь. Слышишь меня?» «Слышу», — Стефиана брезгливо поморщилась, «что тут есть твари еще хуже, чем ты и твоя команда» и ты советуешь позволить продать себя другим тварям, которые не спустят меня в море. Только ты зря надеешься, что сможешь на мне разбогатеть. За мной придет мой мужчина. После этого ты умрешь. Жилистый загоготал. «Что же твой мужчина позволил тебя украсть этому драконьему лордику? И почему до сих пор не пришел за тобой шлюшка?» потому что предатель бьет из-под тишка и всегда в спину, и нужно время, чтобы оправиться от этой раны. Сквозь зубы процедила девушка. Но совсем скоро мой мужчина будет здесь, и тогда тебе станет плохо. Жилистый выругался и потащил ее вперед с такой скоростью, что Стефиана едва успевала переставлять ноги. Два рослых полуголых головореза с саблями за поясом, не отставая, шагали позади них. Стоило Стефиане замедлиться, как ее с бранью дергали за руку или пихали в спину. Среди нагромождения баулов, ящиков и разномастных тележек кричали, толкались и сновали в разные стороны сотни людей, создавая дикий шум и суматоху, от которых рябило в глазах и закладывала уши. Стефиане было жарко в тяжелом плаще, капюшон сползал на глаза, и в какой-то момент она сдернула его с головы. И тут для нее исчезли звуки, и все замерло, застыло в странной неподвижности, будто в один миг все пространство накрыло глухим колпаком, и окружающий мир перестал существовать. Осталась только высокая фигура светловолосого мужчины с мечом в руках, идущая навстречу, и стальные глаза, поймавшие ее взгляд. «Салех!» — в груди потеплело, и Стефиана остановилась не в силах оторвать глаз от мощной фигуры, спокойно идущей к ней. Суетливая толпа на пирсе будто сама по себе расступалась перед Салехом, освобождая ему проход. — Чего встала? Топай! — толчок в спину заставил Стефиану вскрикнуть и пошатнуться. Над пирсом раздалось рычание, и одним длинным смазанным движением Салех оказался рядом. Отшвырнув охрану, принц подхватил Стефиану, и быстро прижавшись к ее губам задвинул себе за спину стефиана держись позади меня убить его забрать девку завопил жилистый и на подмогу кинулась с десяток вооруженных саблями и короткими мечами полуголых мужчин охранники девушки к этому моменту успели подняться с земли и вытащив сабли тоже ринулись в гущу сражения. Тонкий свист лезвия принца и голова первого бандита покатилась в сторону, глухо стуча по неровным доскам. Стефиана в ужасе зажмурила глаза. «Еще один взмах, свист меча, и следующее тело рухнуло под ноги нападавшим». «Я здесь, ваше высочество!» прозвучал знакомый голос, и лорд Блант, весело подмигнув Стефиане, встал рядом с принцем с мечом на изготовку. «Убить их!» — снова завопил жилистый, тыкая пальцем в драконов. «Девку не трогать!» И отступившие было бандиты гурьбой кинулись в нападение. Тонко зазвенели мечи из драконьей стали, при каждом взмахе сверкая под багровыми лучами заходящего светила. — Блант, все время прикрывай леди! — по мысленной связи попросил принц, выбивая саблю из рук ближайшего головореза. — Ваше Высочество, заберите леди и улетайте, я с ними сам справлюсь! — ответил лорд, легко орудуя мечом. В живых оставалось не больше половины нападавших, да и те уже не слишком охотно шли вперед, несмотря на приказы своего предводителя. — Это драконы! Это принц с островов! — раздался вдруг чей-то истеричный вопль, и нападавшие, как по команде, дружно отшатнулись назад, опуская оружие. Прищурив глаза, Олег внимательно оглядывал стоявших полукругом бандитов, готовый отразить любое движение в свою сторону. Но нападать больше никто не решался. — Ну вот и закончилось веселье, — фыркнул рядом с ним Блант. Вперед выступил жилистый и угрюмо обратился к Салеху. — Принц с островов, эта женщина моя. Я завоевал ее в честном бою. Убив своего капитана ударом в спину, презрительно оборвала его Стефиана. Она встала сбоку от принца, и он сразу же обнял ее, прижимая к себе. олег меня украл стениш, которого ты видел на острове вместе с лордом Блантом. Он собирался продать меня каким-то монстром, но потом передумал и решил отвезти в Валас и выставить на торги». «Где он?» Салех повернулся к предводителю бандитов. Под взглядом принца тот испуганно вздохнул и промямлил. — Капитан его скинул за борт несколько часов назад. Утоп, наверное. — Раступись! — раздался громкий приказ, и толпа отхлынула от драконов в сторону. В сопровождении вооруженной стражи к ним шел черноволосый с аккуратной бородкой молодой мужчина в затканном золотом кафтане. Остановившись напротив принца, мужчина прищурился. «Ну, здравствуй!» «Принц Салех Арди."